20. -е. Спустя неделю в главный холл Курского вокзала, иногда ещё в народе именуемого Холмгарирским или на Московской монер, на Угородском, вошёл респектабельный мужчина лет 40-45. Весь внешний вид его буквально кричал об успехе и огромном богатстве. Одетый в дорогую шубу с пышным воротником и подвёрнутую наручью ушанку, с шеей замотанной белоснежным шарфом, он быстро и уверенно шагал привлекая всеобщее внимание и выглядел пышным павлином на фоне едва поспевающей за ним невзрачной миниатюрной девчонки, а характеризовать которую можно было разве что как серая мышка. И тем не менее, она держала господина под руку и к тому же старательно пыталась повторить его высокомерное незаинтересованное выражение на приятной, но не очень красивой или запоминающейся мордашке. Но ну, по поведению мужчины И потому, что одета девушка была в простенькое без украшений и мехов, войлочная пальтишка и невысокую серую овечью папаху, практически любой наблюдавший за этой парочкой мог бы с уверенностью сделать вид, что она является либо воспитанницей господина, либо почтницей, а то и вовсе приживалкой. В общем, личностью неинтересной и не стоящей никакого внимания. Да и вообще, с любовницами, жёнами и дочерями так воспитанные люди просто-напросто не поступают. спутник тащил её за собой несколько пренебрежительно, совершенно не думая о том, как она выглядит на публике. Что сразу было видно, особой любви между ними нет, и господин вынужден терпеть девчонку по одной только им ведомой причине. Остановившись посреди зала и демонстративно вытерев запотевший с холодной улицы монокль в золотой оправе на соответствующей цепочке, мужчина вынул пухлое портмоне и, раскрыв его, быстро пересчитал содержимое. Его спутница что-то тихо спросила, и он, дёрнув её за рукав, начал громко выговаривать, явно разозлившись из-за заданного вопроса. А потом, видимо, отвлёкшись в раздражении, убрал бумажник не обратно за пазуху шубы, а положил его прямиком в боковой карман, зло запихнув туда же тёплые перчатки. И, естественно, всё это просто не могло не привлечь привокзальных воришек, в избытке отирающихся, как в толпе возле кассы, табло Так и в самом зале, доступ в который был разрешён всем желающим. Господинцем временем барин оглядел общий холл вокзала, помостившись, когда его взгляд упал на одного из перевозчиков, застывших у прохода во внутреннее помещение. Затем он резко повернулся и схватив девушку за руку, довольно грубо потащил её к свободному сдвоенному ряду слепленных в своеобразную скамью стульев, установленных в дальней стороне зала. Если не считать сидевшего лицом к буфету пожилой дамы лет 70 с идеально прямой спиной, кислым выражением лица и седыми волосами, затянутыми в тугой узел на самом затылке, то скамьи эти пользовались популярностью в основном у бездомных и зашедших на вокзал погреться уличных торговшей корабельников. Естественно, богатый господин выбрал ту лавку, что почище, оккупированную престарелой женщиной и развалившимся на дальнем конце вонючим мужиком. одетым в несколько ватников. Винком разбудив и повелительным рыком прогнав бездомного, мужчина чуть ли не силой усадил свою спутницу спиной к спящей старушке, даже не обратив на последнюю внимания, и громко рявкнул: "Сиди и не вздумай вставать, уйдёшь куда-с этого места, опень на себя". После чего, слегка расстегнув шубу, направился прямиком к вокзальным табло, на которых ещё один переводчик в данный момент менял таблички с названиями локомотивов. а также пунктами назначения, заявленными адмиралами. Сегодня прекрасный снегопад, не правда ли? сдержанно произнесла дама, даже не оборачиваясь. Согласна, мечтательно вздохнула девушка, закатив глаза, не откинувшись на спинку своего стула, добавила. И небо такое зелёное-зелёное. Здравствуйте, Игнат, едва едва слышно произнесла пожилая женщина, практически одними губами. Однако для замаскированного чародея и верного помощника Ольги Ланской этого было достаточно, в то время как со стороны казалось, что женщины, перекинувшись парой слов, далее сидели молча. И вам того же, господин Благояр, также почти беззвучно ответил он. Признаюсь, если бы не оставленные подсказки, не узнал бы вас сегодня. Я не Благояр, он занят в другом месте. Зовите меня Мирослав, если вам будет угодно. Ответил его собеседник. Надеюсь, сегодня у нас будет больше времени, нежели продлилась ваша прошлая встреча. Я насчитал как минимум четырёх наблюдателей. Не то чтобы они особо умелы, но, как скажете, Мирослав, будем знакомы, улыбнулся Игнат, глядя как к его спутнику, увлечённо рассматривавшему табло, медленно подбираются любители чужого добра. И не волнуйтесь, спектакль скоро начнётся, активно нами пока что не заинтересовались. Замечательно. По поводу первого вопроса, переданного в прошлую встречу в записке, продолжила старушка, выискивая что-то в своём старомодном клатче. Я получил разрешение на ответ. Мы не ради вашего интереса, а в первую очередь по той причине, что нас действительно беспокоит судьба осколков. Нет, это так не работает. Мы до сих пор не уверены, как именно старший осколок узнал об ыгнеси. Однако точно можно сказать, что простая девочка из той эпохи и по костюму, тем более указанного возраста, просто не могла знать почти ничего из описанного в письме. Рассмотрев эту историю, наши аналитики вообще выразили сомнения в её существовании. Во всяком случае, в период после указанных событий. Значит, если всё же и была, то всё равно не могла и научить. пробормотал Игнат А в это время у табло с расписанием рейсов разгорался жуткий скандал, в самом центре которого сырествовал его спутник, поймавший за руку модно одетую девушку, вначале нежно прижавшуюся к нему, а затем запустившую руку в карман. Почти тут же образовалась толпа зевак. Кто-то громко возмущался, а на помощь голосящая воровки уже спешили, выдвигая претензии и угрожая пара крепких молодых людей из воровской страховки под танцовщике. Именно Что заставляет вас сомневаться в существовании второй девочки, поинтересовался Ланский. Многое, коротко ответил Мирослав, а потом помолчав секунду, добавил, начиная с абсурдного утверждения о существовании общей детской комнаты для девочек, заканчивая способностью тринадцатилетнего ребёнка, независимо от пола, с не оформившимся эго, даже случайно убить голыми руками взрослого вооружённого чародея. бесеение да один на один во время внезапного на себя нападения. Мы тоже обратили внимание на последний факт. Кевнул замаскированный чародей. И какие выводы? Осколок кто-то целенаправленно вывел или вы передал противнику, либо был убит при последующей стычке, произнесла старушка. Девочка Катя, защитница и учительница, которая умерла, когда осколок вырос, по нашему мнению, всего лишь образ, созданный детской психикой. в попытке защитить себя в обществе агрессивных чужих людей откуда тогда этот осколок имеет столько информации о о туды же откуда он получил свою искажённую информацию о выгнесе перебил игната собеседник о котором тринадцатилетняя Катя даже не относящаяся к главной ветви любой ипокатесимы знать просто не могла много ли подрастающих эль знают о лиственной пелегрине я понял не стоит продолжать. Тут же остановил его Игнат. Вы очень хорошо информированы. Мы умеем собирать и хранить информацию, индифферентно ответил его собеседник. Судя по вашим словам, у вас нет уверенности, но есть какие-то подозрения. Свернул разговор со щекотливой для своего клана темы Ланский. Поделитесь, охотно сообщила старушка Мирослав, достав из сумочки пудреницу и рассматривая себя в зеркальце. Хотя на самом деле контролирую я ход перепалки у табло, постепенно перерастающей в потасовку. Тем более, что для их подтверждения следует аккуратно расспросить оба осколка на тему: не знаком ли им некий торговец с колбасами с Калашного ряда Божиев, владелец нескольких низкопробных забегаловок Качарин, старик-карабинник без имени, но с кличкой Скоморошка, а также чиновник седьмого ранга в чине надворный советник Окин Виталий Юрьевич. Собеседник Игната замолчал, а затем добавил: "И постарайтесь сделать это как можно быстрее. Ответ просто отправьте золотым голубям в числовом коде, где 1 и 2 ваши подопечные по старшинству, а рядом 4, 5, 6 и 7 интересующие объекты в том же порядке, в котором я перечислил. Конечно, если имелись контакты. Будет ли достаточно только фамилий и кличек?" засомневался Ланский. Это довольно харизматичные личности, хмыкнул собеседник. Они тоже осколки. Нет, точнее, если мы правы, не уверен, произнесла старушка. Впрочем, в данный момент с нашими ограниченными возможностями в полесе мы даже не можем утверждать один это человек или несколько. Даже так. Игнат, если и удивился, то особого вида не подал. А вы довольно быстро освоились у нас здесь. Мы знаем, что искать, знаем, как искать, и иногда даже представляем себе, где это искать. Грустно произнёс замаскированный человек, назвавшийся Мирославом. Однако мы не они, и в этом наша проблема. Мы никогда не готовились здесь работать и имеем другую специфику, а потому вынуждены осторожничать и много раз перепроверять одно и то же, прежде чем сделать следующий шаг. Мы здесь чуть больше месяца и только приглядываемся к Москве. Не требуйте от нас невозможного. Ни в коем razie заверил собеседник Оландский. Так вы не изменили своего мнения. Наш лидер уже высказал вашей хозяйке своё слово. Несмотря на то, что мы рады существованию осколков, решение Нина Йотту не изменилось. Голос Мирослава слегка заледенел. Касаемо же дела, примите как факт. Мы можем испытывать в названных фамилиях определённую долю уверенности, но дальнейшие шаги вслепую могут привести к полному провалу. Тем более, что всегда есть вероятность, что мы ошибаемся. потому как исходим из предположения, что старый пёс сам себя новым фокусом не научит. Мы понимаем, ответил Игнат. Так что ещё раз передайте официальное слово от нашей ипокатостимы. От нас не будет признания. Максимум, что мы можем сделать, сами подберём осколки, сказала старушка, а через пару секунд добавила. Это голос нашего лидера, но это не значит, что все в ипокатостиме думают одинаково. Есть и те, кто не согласен с большинством, и я в том числе. И лично моё мнение заключается в том, что ваша хозяйка правильно делает, ограничивая наши контакты. В данный момент возможная встреча и ни к чему хорошему для Сколка не приведёт. Я тоже так думаю. Кто-то из нас может слепо следовать за нашим лидером, но я видела Сколка и могу сказать, они очень похожи с лидером темпераментом и тем, что в силу возраста ни у одного из них не найдётся мудрости для принятия компромисса. Просто одному повезло, а другому нет. Хотя, как знать? Понятно, задумчиво прошептал замаскированный Ланский и, видя, что в руках молодчиков с подтанцовки в толпе ругающихся вокруг скандалищева господина, никак не желавшего отпускать руку пойманной воровки, сверкнули за точки, быстро произнёс: "Давайте к оставшимся делам. У нас очень мало времени. Жаль, Это ваше требование встречаться именно в таком формате, тихо хмыкнул Игнат. Максимум, что мы можем сделать, временно отвлечь чересчур любопытные уши и глаза. Я и говорю, жаль, однако отсутствие доверия заслуженное, сказал Мирослав. Вы принесли оценочное исследование, которое у вас просили. Да. Игнат незаметно просунул меж спинками многократно сложенный листок, который тут же был вырван из его пальцев. Когда ждать? Сейчас. Или белая во старушка, я специалист в определённой области, и именно поэтому сегодня здесь вместо благояра. Тем временем возле табло вдруг закричали, и послышался истошный, не очень похожий на женский виск, который тут же подхватили уже вполне натуральные дамы. Наступал апофеоз спектакля. В быстро вспыхнувшей и после длительных отпихиваний и взаимных оскорблений драки вооружённые молотчики как-то умудрились пронзить шилом небогатого господина на своей уже подельницу. Так что сейчас она корчилась на полу в быстро набегающей луже крови, крича и держась руками за живот. Поддержка у неё, надо сказать, вообще оказалась на удивление неподготовленной. Ещё несколько мгновений, и как-то так получилось, что в общей толчее один из молотчиков взял да и заколол своего напарника. В этом случае уже было без вариантов. Парень умер мгновенно. Сделанная из отвёртки заточка вошла точнёхонько в сердце. И в то время, как труп уже оставал на полу, оказавшиеся довольно храбрыми и небезразличными мужчины из посетителей вокзала яростно крутили его убийцу. Впрочем, и оппоненту бандитов досталось слехой. Светлая дорогая шуба чуть ниже грудной клетки пропиталась кровью, а сам он был бледен и держался за рану, но стоял на ногах. Ему, конечно же, тоже пытались помочь. Все прекрасно понимали, кто здесь настоящая жертва. Однако мужчина, рыкнув, вырвался из рук окружающих. Потеряв свою ушанку, он сорвал с шеи белый шарф, прикрывая им рану и прихрамывая, чуть согнувшись, целеустремлённо зашагал к выходу из здания вокзала, роняя на ходу капли крови. Естественно, в своём нынешнем состоянии он совершенно забыл о том, что пришёл сюда не один. Спутница же его, неживая мертва, сидела, где и было приказано, в ужасе глядя на его фигуру и крепко прикрыв рот ладошкой. Боялась даже пошевелиться, парализованная страхом. Впрочем, об этой серой мышке почти все уже успели забыть. А старуха за её спиной, вероятно, была глухой на оба уха, потому как вообще никак не прореагировала на крики и шум в зале. Так и сидела, уткнувшись носом в небольшую книжецу и подслеповато щуря водянистые глаза за маленькими дамскими очками. "Хороший спектакль", похвалил Мирослав. "Ранение настоящее". Прозекторскую вчера доставили донора крови, улыбаясь, заприкрывая ще рот ладонью, ответил Игнат. Что можете сказать касательно исследования? Я был не очень уверен, когда шёл сюда, но сейчас вижу, что это определённо то, что мы предполагали. Очень старый фокус с большой пространственной печатью, настроенной на конкретную живицу. В данном случае, можно сказать, осадная классика с нарастающим резонансом. в прошлом часто используемое, чтобы подорвать боевой дух защитников клановых крепостиц и укреплённых поместей. Все собранные вами внешние замеры и анализ тремора ядра указывают именно на это, спокойно ответила старушка, отрываясь от книги и прищурившись, глядя на вокзальные часы. Печать усиливается со временем и создаёт разрастающийся тревожащий ядра фактор. Но учитывая описанные здесь повреждения у осколка Кристаллизованная душа, правда? И он жив после ритуала хрустального сада? Всё именно так, подтвердил Ланский, откровенно наслаждаясь шоком своего собеседника. Мало того, что жив, у него вдобавок всё очень даже хорошо со здоровьем, разве что был несколько раз зафиксирован сильный тремор ядра при воздействии хаотического эгрегора. Но симптомы удалось скопировать соответствующим успокаивающим зельем, и больше они вроде бы и не проявлялись. Но в данном случае оно не работает. Знаете, это у меня просто нет слов, одни эмоции, пробормотал Мирослав. Впрочем, если всё так, я могу только предположить, что на него печать действует либо сильнее, чем на остальных, либо как-то нестандартно. Не замечали некоторой неуверенности, вспышек агрессии, навещей выходей? Не уверен насчёт физического здоровья, но происходящее точно не очень хорошо для психики. Вы же понимаете, что мне всё это придётся сообщить. Понимаем. Не знаю ничего о навязчивых идеях, медленно ответил Игнат. Но мне точно известно, что он к чему-то готовится, и моя хозяйка опасается, что это немного не мало, поход по указанным в прошлом сообщении координатам они неправильные. Там ничего нет, как бы между делом вставил Мирослав. А вот ничтот агрессии этого замечено не было, продолжил Ланский. Во всяком случае, немотивированной. Хотя да, Осколок стал нервным, но ни разу за всё время наблюдения ни на кого не сорвался. А вот у других частые истерики. Либо у Осколка сильная воля, задумчиво пробормотал мужчина, либо на него это действует как-то по-другому. Вы всё прочитали про его ситуацию до. С гневом и яростью у него отдельные отношения. Я и говорю, нет слов для этого парня, одни эмоции, тихо вздохнул собеседник. Впрочем, в данном случае вопрос подразумевал такие серьёзные проблемы, как желание пинать мелких детишек или отворачивать головы котятам. Нет, подобного нет. Однако, простите за недоверие, я всё же несколько сомневаюсь в ваших словах о большой пространственной печати, закончил Игнат с неуверенностью в голосе и добавил: Мы всё же не мальчики и девочки, и даже не вчерашние студенты, существование подобной печати, для чего бы она ни была создана, не только заметили бы Мы и сразу же повязали бы злоумышленника, как только он попробовал бы её установить. Так вся соль в том, что её на самом деле нет, усмехнулась старушка. Но она есть. Поясни, медленно предложил вмиг посерьёзневший Ланский, который не привык шутить и никогда не воспринимал слова других людей как шутку. Да в общем-то, ничего сложного, ответил замаскированный Мирослав, щёлкая что-то в своей книжонке. По сути, обычная ритуалистика, умноженная на смекалку и пространственное мышление. Ну и, конечно, специально подготовленные кудесничии артефакты, секрета которых я, уж извините, вам не открою. Офиг, и частно секреты, перебил собеседника Игнат. Время, как они выглядят и что делают? Внешний вид и размер в общем-то не важен, ответил выглядевший как старуха мужчина, и в руку Ланского вкнулась бумажка. которая была тут же убрана. Принципиально только то, что они сделаны из металла и в них есть полость, достаточная для мизерного количества реагента, а также плоскость, пригодная для символьной логарифмической гравировки. Ну и, естественно, они должны фанить живицей, правда, очень слабо. И размещённые по определённой схеме, они имплементируют подразумеваемые алгоритмами, нанесёнными при создании артефактов в печать. и воплощается эффектом домино после активации одного из них либо при получении команды с ритуально связанного контура объекта, который кудесники зовут пультом. После чего печать разворачивается как принудительная условность реальности и постепенно набирает силу, объяснил Мирослав. Поэтому её как бы нет, но она есть. Понимаете мысль? Понимаю, ответил Игнат. У меня есть необходимые знания в теории того, о чём вы говорили. Правда, это не очень похоже на объяснения в древних традиционных текстах. Кстати, вы сами придумали? Нет. Секрет пришёл с Ближнего Востока. Касаемо же объяснений это, скажем так, современное переложение, усмехнулась старушка. Я вам там нарисовал несколько примерных схем размещения объектов для создания классической печати нужного вам действия, настроенной на конкретную живицу. Геоглифика клана Шпакиных, а вторая Глянкиных. ОБК, как известно, не удержали собственные секреты, но не гарантирую, что в вашем случае используется именно их глифометрия, так как не могу знать, какие алгоритмы наносились на контрольные артефакты. В любом случае, ищите на территории мелкие металлические объекты, возможно, заглублённые в грунт. С методиками графической глифометрии печати для кудесников по методам Шапакиных и Глянкиных для размещения печати я, конечно, шапочно знаком. буркнул ланский, но иоглифы с ними мне общаться как-то не доводилось. Я прав, что эти объекты вряд ли размещались вручную с особым тщанием, вымеряя расстояния и углы. Ну, если только ваши люди не проворонили у себя подносом совершающихся длительное время странных телодвижений злоумышленника, ехидно отвествовал Мирослав. Но на самом деле, скорее всего, артефакты расставлялись расстояние с помощью духовой трубки пневматического аппликатора или пружинного пулевика. Основная прелесть геоглифической методики печатей в отличие от обычных кудеснических способов в том, что из-за размеров итоговой области в разметке и создании шельдии совершенно не требуется избыточная точность, как в общих глифометрических построениях, так и в исполнении отдельных элементов. Они, можно сказать, сами выравниваются из-за коррективов вносимых в шельдея печати из рунных формул. А в нашем случае нанесённых на проецирующие артефакты финальных алгоритмов. Все апрельс в том, что при правильном нанесении они сами себя транскрибируют в правильную условную формулирующую рунистику, размещаемую поверх шельдея печати и автоматом вносят коррективы. Главное правильно имплементировать реальные рунные цепочки в наилучшую для задания конкретного алгоритма эмблематическую систему символов. Но я думаю, вы понимаете, что обратное свёртывание данных систем под нужды простых кудесников невозможно. Ну, последнее логично, понимающе кивнул Игнат и добавил. Я правильно понимаю, что система с печатями, создаваемыми с помощью этих артефактов, была придумана, чтобы не рисковать специалистами-кудесниками на поле боя. Даже ничего не зная, самый тупой чердеи может разбросать, следуя инструкции, выданные предметы включить и спокойно дождаться нужного эффекта. Грубо говоря, всё так и есть, подтвердил его собеседник. Как я уже сказал, подобные артефактные разворачиваемые печати пришли к нам с Ближнего Востока. А там совершенно другая жизнь, нежели здесь у нас. Их чародеи, завучившиеся асасинами, зачастую не умеют ни читать, ни считать, но им это и не нужно, потому как их кудесники суфии играют роль советников, наставников, учёных мудрецов, философов и политиков. оставаясь людьми, сугубо гражданскими и беззащитными в прямом бою. Всё это очень интересно, Мирослав. Спасибо за консультацию. Однако боюсь, что на сегодня нам следует закругляться, с явным сожалением решил Ланский, который в продолжении всего разговора отслеживал ситуацию в зале. Его действительно заинтересовал этот разговор, и он не против был бы как-нибудь при других условиях продолжить его. Впрочем, магнат прекрасно понимал, что вряд ли это случится. Согласен, кивнул в собеседник. Через несколько минут, когда в помещении вокзала ворвались такие вызванные чуть ранее жандармы, суета закипела с новой силой. Один из бандитов был мёртв. Второго с подтанцовки, порядком избитого и поломанного сознательными гражданами, спешно утащили в служебный паровик. Женщину-воровку, оказавшуюся на поверку у молодым парнем, которого один из служивых опознал как известного щепоча или беjatника Лёлика Ванильку, знаменитого в районе Казанского вокзала грехом садами 19-летнего парня трогать побоялись. По исцелению ему в любом случае грозила каторга в зелёной зоне, так что раненому вкололи морфина из полевой аптечки и вызвали по вокзальному телефону хирургический наряд. Неизвестно, что послужило причиной смерти, то ли неверная усреднённая дозировка обезболивающего, то ли нехорошая грязная колотая рана и огромная потеря крови. Однако прибывшие на место происшествия медики застали уже отходящего в бездну Ванильку, реанимировать которого посчитали делом бессмысленным. Не нашли и респектабельного господина, раненого злоумышленниками. Пусть даже уходя, он и оставил чёткий кровавый след, который прерывался возле следов парамобильных колёс. Впрочем, когда брали показания с свидетелей, кто-то всё-таки вспомнил, что на вокзал, подвергшись нападению мужчина вроде бы пришёл то ли с воспитаницей, то ли с паченицей и оставил её где-то здесь однако девушки уже и след простыл и как-то так получилось что никто не видел как она собственно ушла а так как что либо вспомнить о ней более никто не смог встал вопрос а была ли вообще эта пачелица спрашивать же о чём-то пригревшуюся изоснувшую на соседней лавке глухую благовидную старушку возле которой по уверениям единственного свидетеля И должна была сидеть девушка, юнтер-офицер Каплышкин посчитал нецелесообразным. В конце концов, подобные маленькие драмы ежедневно разыгрываются в полисе сотнями, а потому Коля, потерпевший, не пожелал заявить о себе и его права. Точно так же, как не дело наряда хирургов отславливать кого-то, кто не хочет, чтобы ему была оказана немедленная помощь. Вполне может быть, что мужчина просто не желал, чтобы фотография попала в вечернюю прессу. И это было достаточной причиной для прекращения поисков. Потому как в любом случае для суда над единственным выжившим бандитом хватит и одних только свидетельств, что потерпевший имелся, а также двух трупов с колотыми ранами. Ну а была ли там девушка или нет, и куда она подевалась, пусть болит голова у городового по месту её жительства.